Праздник был в разгаре. Танцы уже захватили все пространство от исходной точки, к камину, у которого разместился оркестр, до соседних комнат. Припевая весь голос, пара отплясывали «ча-ча-ча», «меренги», «кумби» и «вальсы». Волна веселья, рожденная музыкой, солнцем и вином, от молодежи поднялась до людей зрелого возраста, а там увлекла и стариков. И доктор Кентера с удивлением наблюдал, как 80-летний родственник Дон Марселину Уапая, что было мощь и старался, насилуя свои похрустывающие суставы, настигнуть быстрый ритм серого облака, придерживая за своячницу Маргариту. Дым, шум, толчая, мелькание огней вызвали у доктора легкое головокружение. Он облокотился от перила лестницы на мгновение закрыл глаза. Потом, счастливый и веселый, стал следить за Элеонитой, все еще в подвенечном наряде, но без фаты. Задававшая тон празднеству девушка не отдыхала ни минуты. Едва кончался танец, ее тотчас окружали человек 20 молодых людей с просьбой о следующем. И она с сияющим взглядом и пылающими щеками выбирала всякий раз нового партнера, возвращаясь в руговорот танцующих. Рядом с доктором возник его брат роберта Вместо фрака сейчас он был одет в легкую тройку коричневого цвета и только что, кончив танцевать, весь исходил потом. «Мне как-то не верится, Альберто, что она вышла замуж», сказал он, указывая на Леониту. «Она очаровательно улыбнулся доктор кинтеррес «Ты, наверное, все выложил ради праздника, роберта «Мне для дочери ничего не жаль», воскликнул его брат, но в голосе слышался оттенок грусти. «А где же они проведут медовый месяц?» – спросил доктор. «В Бразилии, потом в Европе. Это подарок родителей Рыжего». Потом добавил, посмеиваясь и кивнув в сторону бара. «Молодые должны уехать завтра рано утром, но думаю, что при такой перегрузке мой зять завтра вряд ли сдвинется с места». Вокруг Рыжего Антуаноса собралась группа молодежи, каждый хотел чокнуться с ним. Жених, еще более порыжевший и побагровевший, несколько истеричных ахача, пытался обмануть приятеля, лишь пригубив очередной бокал. Однако друзья бурно протестовали требовали пить до дна. Доктор Кентерес поискал глазами Ричарда, но не обнаружил его ни в баре, ни среди танцующих, ни в том уголке сада, который был виден из окна. Все произошло именно в этот момент. Едва закончился вальс и дол, едва танцующие остановились, чтобы похлопать музыкантам, едва те сняли руки с гитарных струн, едва рыжий отказался от двадцатого тоста, как вдруг невеста поднесла правую руку к глазам, будто пытаясь отогнать невидимую муху, покачнулась и прежде чем партнер успел поддержать ее, упала, потеряв сознание. Отец и доктор Кентера сперва не стали спешить, полагая, что она, вероятно, оступилась, сейчас подымется. Посмеиваясь над собой, Но шумиха, возникшая в зале, восклицания, крики матери «Доченька! Или Анна! Или Анита!» заставили обоих мужчин броситься на помощь к невесте. Первым кинулся к ней рыжий Антуанос. Он поднял ее на руки и в сопровождении друзей и подружек понес невесту по лестнице, следуя за сеньорой Маргаритой, беспрестанно твердившей «Сюда, сюда, в ее комнату! осторожнее пожалуйста! Врача! Зовите скорее врача!» Некоторые родственники, дядюшка Фернандо, кузина Чабука, Дон Марселина, пытались успокоить гостей и даже приказали оркестрантам снова играть, доктор Кентерес увидел, что его брат Роберта, стоя наверху лестницы, делал ему какие-то знаки. «Бог мой, какая глупость, разве он не врач, чего же он ждет?» Доктор, перепрыгивая через ступеньки, бежал сквозь расступавшуюся перед ним толпу. И Леониду принесли в ее спальню. Комната, выдержанная в розовых тонах, выходила в сад. Девушка все еще бледно начала приходить в себя, ресницы ее дрогнули. Вокруг кровати стояли роберт Рыжий, нянька Винансия, а рядом сидела мать, растирая ей лоб платком, смоченным в спирте. Рыжий держал невесту за руку и в тревоге, не отрываясь, смотрел на нее. — А сейчас все немедленно должны удалиться из комнаты и оставить меня наедине с невестой, — приказал доктор Кентерес, входя в привычную роль. Оттесняя всех за дверь, он заверял. — Не волнуйтесь, ничего страшного не может быть. Дайте мне осмотреть ее. Лишь старая Винансия не хотела уходить, — и Маргарите пришлось вытолкнуть ее чуть ли не силой. Доктор Кентерас подошел к кровати сел рядом с Элеонитой в страхе и смущении, смотревшую на него сквозь длинные ресницы. Он поцеловал ее в лоб, потом, измеряя температуру, не спускал с нее глаз и улыбался. Ничего не произошло, не из-за чего пугаться. Пульс был неровный, девушка дышала с трудом, задыхаясь. Доктор решил, что уж слишком затянуто на ней платье, и помог ей расстегнуться. Тебе все равно придется менять туалет, сэкономишь время, племянница. В этот момент он заметил на ней туго затянутый корсет и моментально понял, в чем дело. Тем не менее доктор не выдал себя, не задал племяннице вопрос, с которого можно было заключить, что ему все ясно. Раздеваясь, Леонита то краснела, то бледнела, и теперь стояла перед дядюшкой совершенно растерянная, не подымая глаз, не размыкая губ. Доктор Кентерес сказал ей, что можно не снимать нижнее белье, но следует избавиться от корсета, мешающего ей дышать. Улыбаясь и пытаясь принять беспечный вид, доктор говорил девушке, что все это вполне естественно в день свадьбы от суеты, усталости, волнений и особенно от танцев, а она ведь несколько часов плясала без отдыха. Невеста может запросто потерять сознание. Тем временем он потрогал грудь слегка помял живот и Леониды, Вырвавшись на свободу из крепких объятий корсета, живот округлился, как барабан. После осмотра, с уверенностью специалиста, через руки которого прошли тысячи беременных, доктор заключил, что девушка была на четвертом месяце. Он взглянул в ее зрачки, задал несколько никчемных вопросов, чтобы сбить девушку с толку, и посоветовал полежать немного, прежде чем возвращаться в зал. Но на этом он настаивал категорически – больше не танцевать. «Вот видишь, ты немного устала, милая. На всякий случай я дам тебе успокоительное. Чересчур много впечатлений сегодня». Он погладил девушку по голове, и чтобы дать ей время успокоиться, прежде чем войдут родители, стал расспрашивать о свадебном путешествии. Она отвечала слабым голосом. «Совершить такое путешествие – это самое прекрасное, что только можно придумать. Вот ему при его занятости никак не вырваться в длительную поездку». «Вот уже три года как не был в Лондоне, в своем любимом городе!» Пока он говорил, Леонита тщательно прятала корсет, набросила на себя халат, сложила на стул подвенечное платье, вместо него достала блузку с высоким воротом и вышитыми манжетами, вытащила другие туфли, потом нырнула в кровать и накрылась одеялом. Доктор размышлял, не лучше ли ему откровенно поговорить с племянницей и дать ей несколько советов. Но нет, бедняжке было бы так тяжело!» Так неприятно. Кроме того, она наверняка все это время тайно посещала врача и прекрасно знала, как ей следует вести себя. Тем не менее, носить такой узкий корсет было опасно. Это могло привести к любому несчастью или, во всяком случае, повредило бы будущему ребенку. Доктора потряс тот факт, что Илеонид и его племянница, девушка, о которой он мог думать лишь как о целомудренном существе, не Дон Альберто подошел к двери, открыл ее и громко, так, чтобы его слышали и невесты, и все семейство, сказал «Она здоровее нас с вами, но крайне утомлена. Отправьте кого-нибудь за успокоительным и дайте ей отдохнуть». Винанси бросила в спальню. Через плечо доктор видел, как старая служанка ласкает и Леониту. В комнату вошли родители. Рыжий Антуанес тоже намеревался сделать это. Но доктор незаметно взял его под руку и ввел за собой в туалет. Здесь он запер дверь. «Это большая неосторожность, что в ее положении так танцевала весь вечер, да еще с таким пылом рыжий», — сказал доктор будничным голосом, намыливая руки под краном. «У нее мог случиться выкидыш. Посоветую ей не носить корсет, да еще такой узкий. Сколько уже месяцев у нее? 3-4 И в этот момент, словно молниеносную укус кобры, страшная догадка поразила доктора в ужасе чувствуя что молчание в туалете наполняется чем то страшным он посмотрел в зеркало глаза рыжего вылезли из орбит рот свело в жуткой гримасе придавший ему совершенно идиотский вид он был бледен как мертвец три 4 месяца услышал доктор булькающие звуки в выкидыш Доктор почувствовал, что земля под ним разверзается. «Боже, какой пень, какой дурак!» – корил он себя. С необыкновенной ясностью он вдруг вспомнил, что помолвка и свадьба Леониды заняли буквально несколько недель. Он отвел глаза от Антуаноса, и пока долго, слишком долго вытирал руки, мозг его лихорадочно искал какую-нибудь ложь. спасительный круг который помог бы парню выбраться из преисподней куда он доктор только что его вверх единственные слова что пришли ему в голову самому показались глупостью были или они то не должны знать что я все понял я заставил ее поверить будто ни о чем не догадываюсь и главное не беспокойся она чувствует себя хорошо доктор быстро вышел бросив искоса взгляд на рыжего тот стоял на прежнем месте Глаза его уставились в пространство, лицо покрывали капли пота. Теперь еще и рот был разинут. Затем он услышал, что парень заперся изнутри. «Ну вот», — подумал доктор, — «сейчас начнет рыдать, биться головой о стену, рвать на себе волосы. Будет проклинать и ненавидеть меня даже больше, чем и Леониту. И чем... Ну кого же?» Он медленно спускался по лестнице, испытывая опустошающее чувство вины, терзаясь сомнениями одновременно автоматически заверяя всех встречных, что с Элеонидой все в порядке, она скоро поправится. Он вышел в сад, свежий воздух живительно подействовал на него. Затем он подошел к бару, залпом выпил стакан виски без льда и без воды и решил отправиться домой, не дожидаясь развязки драмы, вызванной им по наивности из самых лучших побуждений. Ему хотелось скорее закрыться в своем кабинете, утонуть в кресле, обитом черной кожей, погрузиться в музыку Моцарта. Выйдя на улицу, он встретил Ричарда. Тот сидел на траве, и состояние его было прямо-таки плачевным. Скрестив ноги, подобно Будде, юноша привалился к решетке сада, костюм его был измят, весь в пыли, пятнах, в траве. Но остановиться и забыть рыжего селеонита заставила доктора не это, лицо Ричарда. казалось его расширенные глаза по мере опьянения смотрели все яростней в уголках рта повисли нити слюны весь вид его был жалок и смешон это невозможно ричард проговорил доктор наклоняясь и пытаясь поднять племянника нельзя допустить чтобы родители увидели тебя таким поедем ко мне домой побудешь там пока не придешь в себя вот уж не думал видеть тебя в таком состоянии друг мой ричард посмотрел на доктора и не видел его глава юноши повисла И хотя он пытался подчиниться дяде и встать, ноги у него подкашивались. Доктору пришлось взять его за обе руки почти рывком поднять. Поддерживая племянника за плечи, он заставил его идти. Ричард шатался со стороны в сторону, как тряпичная кукла, и казалось, вот-вот упадет. — Поищем-ка такси, — пробормотал доктор, останавливаясь у тротуара Авенида Санта-Крус, по-прежнему придерживая племянника. — Пешком ты даже до угла не дойдешь, братец! — Такси проносились мимо, все они были заняты. Доктор стоял с поднятой рукой. Ожидания, воспоминания об Леониде, Антонессе, беспокойство, состояние племянников – все это начинало нервировать доктора. Его, который никогда не терял присутствие духа, и тут, в чуть слышном бормотании, слетавшем с губ Ричарда, он разобрал слово «револьвер». Ему оставалось лишь улыбнуться и, делая хорошую мину при плохой игре, Заметить будто про себя и не ожидая, что Ричард услышит и возразит ему. «А зачем тебе револьвер, племянник?» Ответ Ричарда, который все еще смотрел в пространство блуждающим взором убийцы, был медленным, хриплым, но четким. «Чтобы убить рыжего!» Он произнес каждый слог с ледяной ненавистью. Затем сделал паузу, добавил совсем осевшим голосом. «Или покончить с собой!» Язык опять перестал повиноваться ему, и Альберто де Кентерес уже не разбирал, что говорил племянник. В этот момент остановилось такси, доктор втолкнул Ричарда в машину, дал водителю адрес, сел сам. Лишь только машина тронулась, Ричард разрыдался. Доктор обернулся, юноша упал к нему на грудь, продолжая рыдать так, что все его тело сотрясалось от нервных судорог. Доктор обнял племянника за плечи, потрепал волосы. точь в как делал это недавно в комнате его сестры, и жестом успокоил водителя, следившего за ними в зеркальце. Парень перебрал спиртного. Так они ехали.